Берт очень гордый, не хочет никому быть в тягость, а зря. — Что зря? — не понял Дима. Независимая позиция Роберта показалась ему крайне достойной. Интересно, как же он один совсем справляется? — Не мне его судить, но хотя бы из интересов общего дела он мог бы... — Вот с этого места, пожалуйста, поподробней. — попросил Дима. — Насчет общего дела. Просвети же меня, наконец, в чем оно заключается, а то я как-то так и не понял. Кирилл покачал головой. — Я или Берт, или еще кто-нибудь. Мы ответим на все твои вопросы. Обязательно. Чуть после. — Ну что там у тебя с Олимпиадой? Расскажи, я же еще не знаю. — Да ничего особенного. Дима глянул из-под лобья, словно проверяя, не издеваются ли над ним. Лицо Кирилла выражало искреннюю заинтересованность. Пришел, решил задачу, ушел. Ну и? Ну и прошел в следующий тур. Придется теперь в Москву ехать, потому что это там. Здорово! А что там-то будет? «Ну, туда представители от фирм-организаторов-спонсоров приедут. Речи, культурные программы и все такое. А потом запрут на шесть часов в каком-нибудь зале, и все тоже. Решай задачи». «Слушай, а это правда, что Тая Коровина тоже прошла?» «Правда?» «Удивительное дело. Ну, ты это понятно. У тебя эта самая математика из ушей лезет. Отец — математик, гимназия математическая. А сам ничего себе, способный, и соображаешь отменно. Но она-то... Кто бы мог подумать? — Всякое бывает, — Дима пожал плечами. — Не всегда снаружи разберешь. — Это точно, — согласился Кирилл. Помолчали. Потом поговорили о здоровье голубя и разведении голубей вообще. Потом Дима, рисуя палкой на утоптанном возле забора снегу, объяснил Кириллу, как решать систему уравнений с двумя неизвестными способом умножения. Кирилл по всей видимости понял. Потом Кирилл в свою очередь попытался объяснить Диме способ который позволяет ему самому и прочим одноклассникам так быстро и точно передвигаться по классу или на улице. Дима из объяснения не понял ничего, кроме того, что нужно на время представить себя кем-то или даже чем-то другим, и корни всего этого находятся где-то на востоке. Потом Дима устал общаться, хотя Михаил Дмитрич И какие-то прочитанные им психологические книги утверждали, что общение на сегодняшний день — главная Димина задача. Ему же, напротив того, захотелось остаться одному в своей комнате и порешать что-нибудь из задачника с канави. «Послушай, а ты не мог бы в двух словах объяснить?» — попросил он. «Что этой вашей...» «Гвардии тревоги надо, чтобы я сделал. Или мне все показалось и вообще ничего?» «Нужно, чтобы кто-нибудь заменил Берта».